указания идеологического отдела ЦК данные когда-то своей силой не теряют они неукоснительно выполняются огромное превосходство противников в танках материальной части и авиации в любом случае кардинально ничего бы не изменилось имея пяти-шестикратное превосходство противник всё равно взломал бы слабо подготовленную оборону наших войск это красная звезда 6 декабря 1994 года описывает 1941 год. Это опять звучит бессмертный голос товарища Сталина со станции метро Маяковская. Но танков у них в несколько раз больше. Не у нас семикратное количественное и абсолютное качественное превосходство, а у них пяти-шестикратное. Если верить Министерству обороны, то Гитлер выставил против нас Не 3350 танков, а в 5-6 раз больше, чем было у Сталина. То есть 120-144 тысячи танков. И звенит над миром. У нас танков было мало, и они были настолько хуже румынских, что учитывать их незачем. И доказательства. Дальше всех пошел военно-исторический журнал, выпускаемый все тем же Министерством обороны. В 1941 году Во всём мире были танки, вооружённые одной пушкой, а то и просто пулемётами. Например, германский танк Т-1 пушек вовсе не имел. А у нас на Т-35 было три пушки: одна 76-миллиметровая, за рубежом пушек такой мощи на танках в то время не устанавливали, и две 45-миллиметровые, которые пробивали броню любого зарубежного танка. Как же скрыть нашу мощь? Как выпятить неготовность к войне? и показать себя дураками. Выход найден. Товарищи из Военно-исторического журнала 1992 год, номер 10, страница 93. Решили 45-миллиметровые пушки на танках Т-35 пушками не считать, а объявить их пулемётами. Вот и всё. Было три пушки на каждом танке, осталось одна. По военно-историческому журналу выходит, что у немцев на танках 20-миллиметровые пушки и 37-миллиметровые пушки. Они к войне готовы. А у нас не пушки, а 45-миллиметровые пулемёты. Неготовность на лицо. С 45-миллиметровой пушки обратили в пулемёты, но 76-миллиметровая пушка всё же осталась. Как с ней поступить? До да забыть её, и точка. Немецкий танк Т-1, который вовсе пушек не имел, учитываем в статистике Т-2 с 20-мм пушкой учитываем, а Т-35 с 76-мм пушкой и двумя 45-мм пулеметами пропускаем. Кто с этим спорить будет? Никто и не спорит. А может, товарищи ошиблись? Может, по ошибке 45-мм пушки пулеметами объявили? Всё может быть. Только почему-то все ошибки всегда в сторону восхваления противника и в сторону занижения и замалчивания противника. наших достижений. По листаем Красную звезду, правду, военный исторический журнал, примеры с сотнями. Генерал-полковник Кривошеев объявил, например, что Т-34 после того, как вместо 76-миллиметровой пушки на нём стали устанавливать более мощную 85-миллиметровую пушку, стал способен почти на равных противостоять немецким танкам Т-5, оснащённым 88-миллиметровой пушкой. Источник: Военно-исторический журнал, 1991 год, номер 4, страница 38. Спасибо генералу за снисходительность. Почти на равных. А до сведения Генерального штаба Российской Федерации, Главного бронетанкового управления и Института военной истории доведём. Т-5 это Пантера. Она была вооружена 75-миллиметровой пушкой. Генерал Кривошеев не только постоянно завышает это хроническая и неизлечимая болезнь коммунистов характеристики германской боевой техники, но и искажает и сроки поступления образцов боевой техники на вооружение. Королевский тигр у Кривошеева появился уже в 1943 году на Курской дуге. Страница 40. Это научное открытие, за которое надо награждать железным крестом. Наш генеральный штаб по восхвалению фашизма давно превзошёл доктора Геббельса и его министерство пропаганды. Давайте полистаем подшивки немецких военных журналов Сигнал и Вермахт за 1943 год. Все они гимн германской военной мощи. Но вот про королевский тигр там ни слова. Ибо первые из них поступили на вооружение боевых подразделений только в июне 1940 в 1944-го года. А о советской боевой технике наша военная пресса всегда в уничижительно-пренебрежительном тоне, и сроки ее поступления на вооружение Красной Армии всегда отодвигаются. «Красная звезда» 4 ноября 1994 года ошарашила своих читателей сообщением о том, что советский танк КВ-2 поступил на вооружение не до начала Советско-Германской войны, а уже в ходе нее. Переписывая историю, Министерство обороны России искусственно за уши подтягивает выпуск немецких танков на год-полтора вперед, а сроки принятия советской боевой техники также искусственно и лживо отодвигает. Павел Сергеевич Грачев, сообщая вам персонально, КВ-2 уже в январе 1940 года воевал в Финляндии и воевал успешно. Раньше это признавало Министерство обороны СССР. Источник: Военный исторический журнал, 1961 год, номер 9, страница 35. Генерал-майор Асачи был лейтенантом и вступил в войну на танках КВ-2. Источник: Военный исторический журнал, 1988 год, номер 6, страница 54. Теперь всё это отрицается. Наша военная пресса всегда вела интенсивную кампанию клеветы против Красной Армии. Но каким-то образом назначение Павла Грачева на должность министра обороны России по времени совпало с ее резким усилением. Павел Сергеевич, это делается по вашему приказу? Или вы не ведаете, чем занимается подчиненная вам пресса? И не пора ли разобраться в мотивах поведения Министерства обороны, ее центрального органа и... и лично министра. В чём ваш интерес, дорогие товарищи? На кого работаете? На чью мельницу воду льёте? Кто вам деньги платит? За что? Ладно. Пусть коммунисты называют Т-35 устаревшим. Пусть. Но КВ в устаревшей никак не запишешь. Сравнивать КВ с самыми лучшими германскими танками Т-3 и Т-4 даже теоретически нельзя. КВ тяжёлый танк. А в германской армии этой весовой категории в 1941 году вовсе не было. Выдающийся германский теоретик и практик танковой войны, генерал-полковник Гейнц Гудериан, считал, что борьба танков против танков напоминает морские сражения. Там также бой ведут только самые сильные. Источник: Воспоминания солдата. Москва, 1957 год. Страница 121. Война началась. Сталин выставляет танки КВ-1 весом 47 и КВ-2 весом 52 тонны и Т-35 весом 50 тонн. А у Гитлера ничего подобного нет, и он вынужден выставлять лучшее, что у него нашлось. Средние Т-3 и Т-4 весом 20-21 тонна. Я бы не стал их сравнивать, если бы на вооружении германской армии Было хоть что-нибудь более достойное, но достойного не было. Германия к войне вообще никак не готовилась, поэтому война сводила советский КВ с тем, что было лучшего в германской армии, и война делала свои сравнения. Слово свидетелю. Генерал армии Галицкий описывает бой одного советского тяжёлого КВ с тремя средними германскими танками Т-3. Два выстрела КВ И два германских танка разбиты, а третий германский танк решил уйти. Но при переезде через Канаву его двигатель заглох. КВ его догнал, въехал на него, смял своей тяжестью и раздавил, как орех. Источник «Годы суровых испытаний. Москва. Наука. 1973 год. Страница 79-я». Тут же генерал Голицкий описывает другой случай. Найден подбитый советский КВ, а вокруг 10 уничтоженных германских танков. В КВ попало 43 снаряда, из которых 40 оставили вмятины и только 3 пробили броню. Пока германские танки уничтожали один КВ, он уничтожил 10 германских танков. Генерал-полковник Родимцев. В течение 11 месяцев войны мы не знали случая, чтобы немецкая пушка пробила броню этого танка. Бывало, что танк КВ имел 90-100 вмятин от попадавших вражеских снарядов, однако продолжал ходить в бой. Источник: Твои отечества, Новь. Киев, 1982 год. Страница 291. У других советских генералов мы найдём немало подобных примеров. Так, может, советские генералы мягко говоря, приукрашивают ситуацию.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 Противотанковые пушки против него бессильны. Если мы и германским документам не верим, то обратимся к работам современных западных историков и найдём интересные штрихи к портрету КВ. Британский военный историк Горальский описывает бой одного КВ против группы германских танков и противотанковых пушек. В ходе только одного боя КВ получил 70 прямых попаданий. Все снаряды оставили вмятины на броне, но ни один её не пробил. А мы представим себе тот бой. Ковы тоже, наверное, огрызался. Одного его снаряда дали любого немецкого танка вполне достаточно, с избытком. Или послушаем американского историка. Его зовут Стивен Залога. Его книги рекомендую всем. За рубежом лучшего знатока истории советских танков в мире нет. Он приводит пример когда один КВ уничтожил 8 германских танков, получив с очень короткой дистанции 30 прямых попаданий. Но ни один снаряд броню не пробил. Источник — советские тяжёлые танки. Лондон, Оспри, 1981 год, страница 12-13. Тут же другой пример, видимо, феноменальный. Один КВ давит немецкую противотанковую батарею, с коротких дистанций получает 200 прямых попаданий противотанковыми снарядами, завершает своё правое дело и в целом выходит из боя. Но и это не всё. Залога приводит ещё пример. Как известно, германские танковые войска были разделены в начале войны на четыре танковые группы, которые вскоре преобразовали в танковые армии. Так вот, в июне 1941 года в Литве, в районе города Расеняй, Один советский КВ в течение суток сдерживал наступление 4-й германской танковой группы. Танковая группа — это четверть всех германских танковых войск. Один советский танк против германской танковой армии, неизвестный старший сержант против генерал-полковника Гёпнера. Но удивляться тут нечему. Старший сержант из той армии, которая готовилась к войне, У старшего сержанта один тяжёлый КВ, а германский генерал-полковник готовился к лёгким победам, к эпиреточной войне. У германского генерал-полковника тяжёлых танков. И вот теперь Красная звезда нам рассказывает истории о подавляющем германском превосходстве.